Глава пятая. Николь. Это решение вышло неожиданным, Николь. Мама подошла ближе, и, мягко улыбнувшись, заправила прядь волос мне за ухо. "Ты же знаешь, как твой отец всегда мечтал добиться успеха в тренерстве. А этот парнишка, по его словам, настоящий алмаз". Я кивнула матери, не став спорить. Да и спорить не особенно хотелось. Признаться, я пребывала в растерянности. Сегодня утром я даже не подозревала, что в моей жизни произойдут изменения. Волновалась, когда мы с мамой поехали отвозить документы в университет. Столько усилий работая на протяжении 11 школьных лет, что даже жалко было так взять и отдать аттестат. А когда приехали, меня поставили перед фактом, что теперь с нами будет жить папин протеже, парень-сирота из детского дома. Наша семья всегда ратовала за благотворительность. Помогать людям нормально, даже нужно. Я занимаюсь волонтерской деятельностью уже более трех лет. Но когда один из тех, кому хочется помочь, теперь оказывается в твоей семье, это немного необычно. Но мама сказала, что для папы это важно, а значит важно и для всей нашей семьи. Я тоже не в восторге, Николь. «Но ты же знаешь своего отца. Уж если он что-то себе надумал, его не переубедить», сказала мама, расставляя на столе тарелки для завтрака в новом семейном составе. «Папа с этим парнем должны были приехать в 11, так что я помогла маме накрыть на стол и в 10.30 ушла переодеться. Не в пижаме же встречать гостей. Когда спустилась, отец и этот парень уже стояли в гостиной. Папа как раз представлял его маме, а потом представил и мне, когда подошла ближе. «Привет», — вежливо улыбнулась я. «Привет». «Ответил парень весьма сдержанно. Наверное, я слишком пристально разглядывала его, что он в ответ даже прищурился на долю секунды. А все потому, что он выглядел как-то расхоже с моими представлениями. Я была в детских домах по волонтерской работе, плюс общественное мнение, и вот у меня еще до встречи с парнем сложился образ. И образ этот отличался от того, что я увидела в реальности. Да, одежда у него была простая, но совсем не старая, ношена переношенная недорогая, но и не ветошь. Обычные синие джинсы, светло-серая футболка, кроссовки и небольшая дорожная сумка на плече. И не было никакого затравленного взгляда, как и, собственно, наглого. Он не озирался по сторонам, разглядывая наш дом, как рассказывала моя одноклассница Настя о девочке, которую взяли под опеку ее родителей еще в шестом классе. Она, со слов Насти, вообще оказалась странной, вроде бы даже воровитой. И Настины родители через полгода вернули ее обратно в детский дом. Но этот Артур совсем не выглядел так, как в обществе принято воспринимать выпускников детских домов. В мире царят Шаблоны. И вот мой сейчас этот парень разбил. «Прошу за стол», — улыбнулась мама. «Ты, наверное, голодный?» Я понимала, что мама ничего такого не имела в виду. Это просто выражение такое, его и другим гостям говорят. Но сейчас оно прозвучало как-то двояко. Мне показалось, Артур тоже это уловил, но на его лице это никакими эмоциями не отразилось. Даже наоборот, он казался слишком сдержанным и безэмоциональным. Мама тоже осеклась, но тут же снова мило улыбнулась и гостеприимным жестом пригласила на кухню. «Руки можно помыть там», — кивнула она на раковину, а сама переставила горячее с рабочего стола на обеденный. Папа помыл руки первым, за ним это сделал и Артур, а потом все расположились за столом. Было заметно, что парень чувствует себя напряженным. Ты ешь, Артур, пообщаться еще успеем сказал папа. «Соус к мясу, кстати», готовила Николь. Зачем-то решила обратить на эту деталь внимание мама. Потом они завели с отцом беседу. Папа говорил о длинной пробке, в которую они попали по пути. Мама рассказала о общих чертах, как мы с ней съездили в университет. Я чувствовала голод, даже положила в тарелку салат, но настроения на еду как-то не было. Артур тоже положил себе немного еды и стал есть. Я со стыдом подумала, что слишком внимательно наблюдаю за ним. Дурацкий шаблон, где мне представлялся голодный домовский парень, активно начавший уплетать все, до чего мог дотянуть На столе тоже рвался. Глупо это, и мне было стыдно за такое предположение перед самой собой. Кроме того, тут, наверное, зависит от характера человека и уровня его воспитанности. Вон Севка, мой друг. Тот совсем не смущается, уваливаться к нам на чая, покрутить носом на предложенное, а потом еще и чавка Джуя. В общем, мои представления о воспитаннике детского дома оказались неверными. По крайней мере, на первый взгляд. Пока родители разговаривали, Артур ел молча, иногда поглядывая на них, а потом вдруг перевел взгляд на меня и задержал его снова чуть сузи в глаза. такой приморный. Мой открытый взгляд в упор меня смутил, то я даже почувствовала, как потеплели щеки. А сама разве лучше? Сидела и пялилась на него. Кому такое понравится? Он не диковинная зверушка. Наверное, ему было неприятно, и он мог подумать обо мне нехорошо. Это обеспокоило меня. Я даже растерялась, уткнувшись взглядом в свою тарелку. Есть перехотелось совсем. А по телу поползли какие-то противные мурашки. «Нам пора ехать», — сказал папа, взглянув на часы. «Ника, покажи Артуру его комнату и что у нас где. Ему надо освоиться и отдохнуть». Папа встал и поставил грязную тарелку в мойку, вытер руки и обошел стол. Чувствую себя как дома, парень». Он похлопал Артура по плечу. «Сегодня поваляй дурака, а завтра я свяжусь со спортивным врачом насчет питания и начнем тренировки». Мама тоже торопливо сложила посуду в раковину и попросила меня запустить посудомойку, а потом ушла за отцом, а мы с Артуром остались вдвоем. И чувствовала я себя при этом очень и очень странно. Мы оба словно застыли за столом, пока родители в коридоре собирались. Есть мне совсем не хотелось, и я, чтобы тупо не сидеть, взяла стакан с водой и сделала несколько глотков. На Артура не смотрела, в поле зрения попадали только его руки, которыми он держал кусок хлеба и вилку. Спасибо. Было вкусно. Сдержанно поблагодарил Артур и встал, едва только в коридоре щелкнула дверь, закрывшись за родителями. «Вымыть тарелку можно здесь?» Он указал на кухонную раковину, собрав приборы и взяв руки. «Просто оставь в раковине, я уберу в посудомоечную машину», как сказала мама. Он смотрел прямо и открыто, но у меня было ощущение, что от его взгляда веет ледяным ветром. Я будто застыла, ощутив даже напряжение в мышцах спины. «Может, чаю хочешь?» спросила перед этим, незаметно сглотнув. «Нет, спасибо». Артур поставил тарелку в раковину, но потом все же вымыл ее, хотя я говорил, этого не делать. «Куда мне идти?» Замер посреди кухни. «Да, сейчас». Я будто очнулась, мелко вздрогнув. «Конечно, он не знает, где, что и как у нас тут и где находится его комната». Я резко поднялась, больно ударившись косточкой на ноге, а ножку стула и, кажется, потратила все свое самообладание на то, чтобы скрыть это. «Конечно, пойдем, я все тебе покажу сейчас». Стараясь не хромать, я обошла парня и кивнула ему идти за мной». Старалась держать спину прямо, но казалось, будто вот-вот ослабевшие почему-то коленки подкосятся, и я растянусь прямо у Артура под ногами. Дурацкое ощущение какое-то. Почему он с первых секунд так влияет на меня? Мама сказала, что отец доверяет парню. Успел хорошо его узнать, а значит, бояться его не нужно. Мой папа разбирается в людях. Кого попало бы к нам в дом не взял. Но это и не страх я ощущала. Скорее, какую-то скованность, напряжение, хотя и непонятно почему. Я ведь у себя дома. Я тут хозяйка. Да, вот так. Я дома. Я расправила плечи, едва ли не соединив лопатки и уверенно прошагала к лестнице на второй этаж. Хотя едва ли не физически ощущала, как горело между этими самыми лопатками от взгляда парня. Да, я действительно чувствовала этот взгляд, хотя не могла сейчас его видеть. И мне хотелось как можно быстрее оказаться в своей комнате, остаться одной, выдохнуть, расслабиться и попытаться разложить у себя в голове, почему я так разнервничалась. Вот. Я остановилась у двери. Тут твоя комната. Дальше по коридору общая ванная. На первом этаже есть еще одна. Там же внизу комната, оборудованная под спортзал. Кухня, где ты уже знаешь. Завтрак в 8, обед в 2, ужин в 7. Если дома, нужно быть. Так требует мама. Если захочешь есть в другое время, холодильник на кухне. Все понятно? Последний вопрос я ляпнула и пожалела. Он получился высокомерный. Какой-то, хотя ничего такого я не хотела. Просто случайно так вышло. Но парень, кажется, интонацию тоже поймал, потому что снова на мгновение прищурился, и градус его взгляда опустился сильно ниже, а губы едва заметно поджались. «Там у тебя на столе телефон и мобильный пакет. Активируй, а потом сообщи номер, пожалуйста. У нас принято всегда быть...» «Друг для друга на связи. У меня есть телефон, а номер у твоего отца в контактах». Я замешкалась, удивившись. «Интересно, разве в детских домах воспитанникам выдают мобильные телефоны?» «Ну, уточнять у Артура я, конечно же, не стала». «Если что-то нужно будет, моя комната здесь». Попыталась я сгладить впечатление, но голос будто жил своей жизнью. «Только сперва стучи». «Непременно постучу», — ровно ответил он. Даже слишком как-то ровно. И я сделала вывод, что играть с интонациями он умеет. В мельчайшем диапазоне. Вот вроде бы ответил без эмоций, а меня кольнуло снова этим льдом. Хорошо. Я натянула улыбку, отвернулась и ушла к себе, не дожидаясь его реакции. Едва захлопнулась дверь, я привалилась к ней спиной и с усилием выдохнула через сомкнутые губы. Было ощущение, что я только-только сдала кросс на уроки физкультуры. И это было странно. Нет, понятно, что присутствие в нашем доме еще одного человека вносит изменения в жизнь, но, собственная реакция, тем не менее, меня самоудивила. До конца дня я просидела у себя в комнате. Класная руководительница, теперь уже бывшая, попросила меня нарисовать для школьного лагеря плакат, чем я везде не занимала. Но ловила себя на том что прислушиваясь к звукам в коридоре. А потом приехали родители, и часа в четыре папа и Артур уехали к спортивному врачу, хотя планировали сделать это завтра. «Борис Ильич завтра занят, так что съездим сегодня, Артур». Поставил перед фактом отец, а парень, пожав плечами, ушел переодеться, и через пять минут они уже уехали. Ужинали мы с мамой одни, но я поймала себя на том, что будто бы нахожусь в режиме ожидания и время от времени поглядываю на дверь, виднеющуюся из гостиной.